Глава четвёртая, в которой Софи обнаруживает несколько странностей. Когда Софи проснулась, её с ног до головы заливал дневной свет. Поскольку Софи твёрдо помнила, что никаких окон в замке нет, она поначалу решила, было что заснула заделкой шляп. И вся эта история по то, как пришлось уйти из дома и только приснилось Огонь в очаге перед ней почти угас, остались только розовые угольки, да белая зола. Это лишний раз убеждало в том, что и огненный демон тоже ей только приснился. Но первая же попытка пошевелиться показала, кое-что кое ей вовсе не приснилось. Все кости громко захрустили. «Ой!» — воскликнулась офига. «Как все болит!» Голос, каким она воскликнула, это был слабенький и натреснутый. София потянулась узловатыми пальцами к лицу и нащупала морщинки. И тут выяснилось, что весь вчерашний день она провела в состоянии полного ошламления. И тогда София здорово разозлилась на болотную ведьму. За то, что она сделала с нею ужасно, невероятно разозлилась. «То же мне расхаживает по лавкам и превращает людей в стариков!» — закричала София. «Ух, ее бы ей устроило!» Злость заставила ее рывком подняться, несмотря на лавину треска и скрежета, и заковылять к нежданно объявившемуся окну. К полному изумлению Софии за окном оказался Приморский городок. Софи увидела крутую немощёную улочку между рядами крошечных, бедных на вид домиков и торчащих над крышами мачт. За мачтами Софи различила мерцание моря. Она его видела впервые в жизни. "Это куда же я попала?" спросила Софи у стоявшего на столе хлеба. "Нет, нет, дружочек, можешь не отвечать", поспешно добавила она. вспомнив, что находится не где-нибудь, а в замке Черродея, и обернулась оглядеть комнату. Это была совсем маленькая комнатка с мощными чёрными балками под потолком. При дневном свете стало видно, что в ней невероятно грязно. Каменный пол был заляпан и замызган. За каменной решёткой громоздилась гора золы, а с балок мерзкими складками свисало паутина. На черепе пережил слой пыли. София Россина вытерла её и заглянула в таз. Устола. Увидев серовато-розовую слизь, покрывавшую его, и белую слизь, которая капала из-под вешню над дном рукомойника, Софис содрогнулся. Очевидно, чередея Хоула совершенно не беспокоила то, в каком убожестве живут его слуги. Остальная часть замка, судя по всему, скрывалась за одной из четырёх низких чёрных дверей в четырёх стенах комнаты. Софира распахнула ближайшую в короткой стене за столом. За дверью оказалась просторная ванная. Подобные ванные бывают только во дворцах. Она была оснащена всеми возможными роскошями, вроде ватерклозета, Душевой кабины, громадной ванны на когтистых лапах и зеркал со всех сторон. Только там был даже грязнее, чем в комнате. Софи подпрыгнула, взглянув в водопровод, передёрнулась из-за цвета ванны, отскочила от зелёной плесени в душевой кабине и без всякого труда избежала собственного скукожинного отражения в зеркалах, поскольку стёкла блестели спичечными кляксами и потёками безымянных веществ. Сами же безъименные вещества теснились на очень большой полке над ванной. Они были в горшочках, бутылочках, тюбиках и сотняхъ потрепанныхъ коричневыхъ кульковъ и бумажныхъ пакетовъ. Впрочемъ, у самого большого горшочка имя всё-таки было. Онъ назывался Сушильное средство, о чёмъ гласили крупные корявые буквы. Софи наугад вытянула с полки кулёк. На нём была накорябана кожа, и Софи поскорее запихнула её обратно. На соседнем кувшинчике теми же каракулями было нацарапано глаза. На каком-то тюбике стояло от раздражения. — От раздражения! Это очень кстати! — бурчала Софи, не бестрепет и заглядывая в раковину. Когда Софи повернула синий-зелёный вентиль, Исма вероятно. Бронзовой в раковину хлынула вода и смыла некоторое количество плесени. София полоснула руки и лицо, не касаясь раковины, но воспользоваться сушильным средством не отважилась, а просто вытерла руки о юбку, а затем направилась к следующей чёрной двери. Эта дверь вела на шаткую деревянную лестницу. София услышала шаги наверху и поспешно захлопнула дверь. Видимо, Она была всего на всём куда-то на чердак. Софизы гулял их следующие двей. Ходить стало гораздо легче. Всё-таки вчера Софи обнаружила истинную правду. Она была крепкой старуха. Третья дверь выходила в убогий дворик, обнесённый высокими кирпичными стенами. Там висела спаленница, и чуть не вровень со стенами громозили с неряшливой кучи какого-то металлолома, грязных колёс, деревянных йоди, жести и проволки. Софья захлопнула эту дверь тоже. Она изрядно удивилась, потому что у замков в таких дворов не бывает. Там уже над кирпичными стенами не виднелось никаких башен, Стену уходили непосредственно в небо. Единственное, что пришло Софи в голову, это то, что двор обращён к той стороне замка, куда её вчера вечером не пустила невидимая преграда. София открыла четвёртую дверь, и за ней оказалась кладовка с мётлами, на ручках которых висели два приличных, но насквозь пыльных бархатных плаща. Софи притворила её Оставалась только дверь в стене с окном, и именно в неё Софье вчера и вошла. Софья осторожно подковыляла к ней и выглянула наружу. Секунду она тупо глядела на неспешно проплывающие мимо холмы и на подгибающийся у порога виск, ощущая, как ветер шевелит её лёгкие волосы и прислушиваясь к рокоту и скрежету больших чёрных камней. Потом она закрыла дверь. Но проил скокну. За окном был приморский городок. Никакая некартинка. Женщины из дома напротив выметали с барок мусор. Над крышей виднелась мачта, а на мачту резкими рывками поднимался сероватый холст, вспогнув стайку чаек, которые всё кружились и кружились на фоне сверкающего моря. Ничего не понимаю, поделилась Афис Черёп. Затем она поглядела в очаг, и поскольку пламя почти погасло, пошла подбросила пору паленев и выгребла немного золы. Между поленев заплясали зелёные языки, маленькие, кудрявые, потом взметнулось длинное синее лицо с зелёными полыхающими волосами. "Доброе утро", сказал огненный демон. "Не забудь, что мы заключили сделку".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 Софи шмыгнула носом. Я теперь совсем старая женщина, начала она, но объяснить ничего не смогла. Всё оказалось в точности так, как говорила ведьма и как догадался огненный демон. Ну, это рано или поздно случится с нами со всеми, бодро ответил Майкл. Не желаете ли позавтракать? София поняла, что она действительно очень крепкая старуха. Последний раз она ела вчера днем, а теперь от хлеба с сыром не осталось даже воспоминаний, и она проголодалась, как волк. — Да, — воскликнула София. А когда Майкл открыл шкафчик на стене, она вскочила и заглянула ему через плечо. Ей стало интересно, что будет на завтрак. — Боюсь, у нас только хлеб с сыром, — суховато произнес Майкл. Но там же полная корзина яиц порадила Софи, а вон тот свёртк это не бекон случайно? Да и попить горяченького стоит. Где тут у тебя чайник? Нету, отозвался Майкл. У нас готовит только Хоул. Я умею готовить, заявила Софи. Достань-ка мне вон ту сковородку, и сам увидишь. Она потянулась за большой чёрной сковородкой, которая висела на стенке шкафчика, хотя Майкл всячески пытался её удержать. Вы меня не поняли, помотал головой Майкл. Всё из-за кольцефера, огненного демона? Но он не склонит головы, ну, для готовки, не перед кем, кроме Хоула. Софи повернулась и уставилась на огненного демона. Он злобно сверкнул на неё. "Не желаю, чтобы меня эксплуатировали". "Ты что, хочешь сказать, что без Хоула Тебе даже кипяточку не раздобыть, — ахнула Софи. Майкл смущенно кивнул. — Ну, знаешь. — Тогда это тебя эксплуатирует, — возмутила Софи. — Давай-ка сюда. Она вырвала сковородку из отчаянно сжатых пальцев Майкла, швырнула на нее бекон, сунула в корзинку с яйцами, подвернувшую за под руку деревянную ложку, и со всем этим хозяйством зашагала к очагу. — А ну, не дури, кольцефер! Берел она, наклоняй голову. Ты меня не заставишь, гордо проскажетал огненный демон. И ещё как заставлю, проскажетала в ответ Сави с той яростью, которая чутьстенько останавливала её сестрёнок в разгар драки. Только попробуй не послушаться, и я залью тебя водой, или возьму щипцы и вытщу обо твои поляна, добавила она с хрустом, опускаясь на колени перед отчигом. — там она шепнула. — А еще я могу расторгнуть сделку или рассказать о ней хаулу. Хочешь? — Проклятие! — зашипел кальцифер. — Майкл, зачем ты ее сюда впустил? Тем не менее он начал медленно и неохотно наклоняться. И вот ж огненный демон превратился в круг пляшущего на поленьях зеленого пламени. — Вот спасибо! — сказала София и пришлепнула Желёный круг тяжёлой сковородкой, чтобы кальцеферу не вздумало снова подняться. Что, пут тебе весь бекон пригорел, провоктел над сковородкой кальцефер? Софи нарезала бекон. Сковородка была что надо, гладкой, прогревалась отлично. Бекон зашипел, и Софи пришлось обернуть руку юбкой, чтобы не обжечься. Дверь открылась, но из-за шипения Софи этого не расслышала. Не дури! напомнила на кольцеферу. И гори, пожалуйста, ровно. Мне ещё надо яйцо разбить. "О, Хоул, доброе утро", убитым голосом произнёс Майкл. При этих словах Софи повернулась, возможно, не без лишней спешки. Она уставилась на шедчего. Высокий молодой парень в элегантнейшем голубом серебром костюме замер. не успев поставить в угол гитару он отбросил светлые волосы с любопытных алдиста зелёных глаз и в свою очередь уставился на Софи на узком треугольном лице появилось озадаченное выражение извините а кто вы собственно такая поинтересовался холл где я вас раньше видел вы меня не знаете уверенно соврала софи в конце концов Первая и единственная её встреча с Хоулом была такой короткой, что он едва успел назвать собеседницу серой мышкой. Софи следовал бы поблагодарить судьбу, что ей тогда удалось так запросто унести ноги. Однако сейчас, по правде говоря, её занимала только одна мысль. Небеса милосердные, удивила Софи. Да этот чуродёй Хоул при всей своей злобности сочтёт и дитя Едва за двадцать. Да, быть старой — совсем другое дело, — думала она, переворачивая бекон на сковородке. И Софи под страхом смерти не рассказала бы этому расфуфыренному юнцу, что она когда-то была той девушкой, которой он пожалел на майском празднике. Сердца и души тут ни при чем. Хоул ничего не узнает. Говорит, что ее зовут Софи. — пояснил Майкл. — Вот пришла ночью. — А как ей удалось заставить кальцифера нагнуться? — спросил Хоул. — Так нажало, просто деваться было некуда, — жалобно пропохотел кальцифер из-под сковородки. — Это немногим по плечу, — задумчиво заметил Хоул. Он, наконец, утвердил гитару в углу, подошел к очагу, отодвинул Софи в сторону, и аромат бекона смешался с ароматом гиацинтов. «Кольцефер не любит, когда на нем готовит кто-то, кроме меня», — сообщил он, оборачивая ладонь длинным хвостом рукава, чтобы ухватиться за ручку сковородки. «Будьте любезны, передайте сюда еще два ломтика бекона и шесть яиц, и расскажите, что вы здесь делаете?» София глядела на голубой самоцвет ухола в ухе и передала ему яйца по одному. «Что я здесь делаю, молодой человек?» — переспросила она. После всего, что она видела в замке, ответно спрашивала сама с собой: "Да я же ваши новая уборщица? Неужели?" Удивился Хоул одной рукой разбивая яйца и бросая сколупу в огонь, где кальцифер пожирал их курча и чавкай. "А кто вам это сказал?" "И я", отозвалась Софи и благочестиво добавила: "Навести чистоту в вашем доме мне по силам, однако очистить вас от скверны я не могу". "Он вообще не скверный", возразил Майкл. "И что какой скверный?" напустился на него Холл. "Ты, Майкл, забываешь даже о том, как невероятно скверно я себя веду непосредственно в данный момент". И он дёрнул подбородком в сторону Софи. "Ну что ж, если вам с ударом не так уж хочется быть полезны, разучистите на живилки и, и расчистите стол". Под столом отыскались высокие табуреты.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 Софиза шарк электрости и медленной нарочито аккуратно установил её в кладовку для мётел. Когда и это не привлекло внимания Хоула, она провозгласила: "Если хотите, вы можете назначить мне испытательный срок на месяц". Хоул не ответил ничего, кроме: "Майкл, тарелки, пожалуйста". И поднялся, держа в руках дымящуюся с хворок Кольцеферп скорее разогнался, взревев от облегчения и выпустив целый сноп искр. Софи предприняла новую попытку припереть чародея к стенке. "Если мне придётся целый месяц всё тут убирать", заявила она. "Так покажите мне остальной замок. Я тут -то нашла только эту комнату и ванну". К её изумлению Майкл и Хоул хором расхохотались. Только Вот самый конец завтрака Софи поняла, от чего они смеялись. Холу просто невозможно было припереть к стене. Судя по всему, он вообще не любил отвечать на вопросы. Софи отстала от него и спросила Майкла: "Объясни ей, Виделл Холл. Может, умолкнет наконец?" "Никакого замка нет", сказал Майкл. "Только эта комната и две спальни наверху". "Что?" поразила Софи. Хоул с Майклом снова расхотались. «Замок изобрели Хоул и Кальцифер», — стал рассказывать Майкл. «И дерется он благодаря Кальциферу». «А это все старый домик Хоула в Порт-Хавене, и только тут он настоящий». «Но ведь Порт-Хавен у самого моря, до него отсюда мили и мили!» — ахнула Софи. «Мне это не нравится». Зачем тогда ваш огромный страшный замок ползает по холмам и до смерти пугает народ в маркет-чиппинги? Хол, пожал плечами. Какая вы, однако, непосредственная старушка. Что ж я достиг той ступени карьеры, когда вынужден производить должные впечатления как могуществом, так и злобностью, заставить короля думать обо мне хорошо? Я не в состоянии. В прошлом году мне случилось видеть одну очень могущественную особу, и теперь мне нужно держаться подальше от них обоих. Занятные способы избежать кого бы то ни было, однако Софи решила, что у Чирадеева ильма представления о секретности совсем не те, что у простых людей. Вскоре она обнаружила, что у замка есть и другие особенности. Все поели, Майк принялся сгружать тарелки в грязные тасы у стола, и тут раздался громкий гулкий стук в дверь. Кольцепер так и вспыхнул. «Кингсберийская дверь!» Хоул, направившись за было в ванну, повернулся к двери. В притолку была вделана квадратная деревянная ручка. У каждой из четырех сторон, которой стояла, пометка краской. Сейчас ручка была повернута вниз зеленым. Однако Хоул, прежде чем открыть на стук, повернул ее вниз красным. Снаружи стоял некто. в громоздком белом пуряке и нахлобучно поверх парика широкополой шляпе. Одет он был в пурпур, золотой и киновой, и держал перед собой жезл увитые лентами, словно младший братишка майского шеста. Некто поклонился. В комнату хлынул аромат гвоздики и флерд-оранжа. — Его величество, король, изволит приветствовать вас. Приказал передать вам плату за две тысячи пар семимильных сапог, — отчеканил некто. За его спиной София успела уловить очертание кареты, которая стояла на улице, сплошь застроенной пышными особняками, с раскрашенными рельефами. А в отдалении виднелись башни, купола, шпили такого великолепия, какого София и представить себе не могла. И было ужасно жалко, что посмотреть ей удалось самую чуточку, всего-то ту капелюшечку времени, которая потребовалась посланцу порога, чтобы извлечь огромный шелковый позвякивающий кошель, а Хоулу, чтобы принять кошель, раскланяться и закрыть дверь. Хоул повернул квадратную ручку на место, зеленой меткой вниз, и запихнул кошель в карман. София заметила, что Майкл не отрывал от кошеля встревоженного взгляда. Затем Хоул немежко и отправился в ванную, крикнув на ходу «Хальцефер! Горячей воды!» И после этого он долго-долго не показывался. Софья не смогла совладать с любопытством. «А это кто был там за дверью?» — спросила она у Майкла. «То есть где это было?» «Эта дверь открывается в Кингсбери», — объяснил Майкл. «Там живет король». Наверное, этот человек был служащий и лорд-канцлера. Ищет зря он отдал деньги Хоулу. Стревоженно, — добавил мальчик, обращаясь к Кальциферу. — А Хоул разрешит мне тот пожить? — спросила Софи. — Если разрешит, никогда больше не пытайтесь припереть его к стенке, — посоветовал Майкл. — Он от вас страх как не любит.